Глава 7. Сила метафоры в обучении. Метафора это знакомый и понятный образ, объясняющий суть, принцип какого-либо явления. В спорте часто используются метафоры для объяснения сложных действий в процессе обучения. Они передают суть упражнения, техники, приёма. Вспоминаем легендарную метафору всемирно известного боксёра Мухаммеда Али. порхаешь как бабочка, жалишь как пчела. С какими метафорами я встречался во время тренировок? Первое стрельба из лука. Вы стоите как крест. Пальцы соскальзывают с тетивы. Вы упираетесь ладонью левой руки в лук. Вы держите лук за счёт тетивы. Второе карате. В момент удара рукой, как будто встряхиваешь воду с руки. Как будто объём плечом противника. Как будто рукой бросаем вперёд большой тяжёлый мяч, удар правой рукой в голову противника. Перед ударом заряжаем бёдро, плечо, закручиваем пружину. Удар ногами, нога как хлыст. Бьём бёдрами. Удар руками в начале как плеть, в конце как меч. Третье работа с катаной. Меч как веер. В момент удара мечом, как будто встряхиваем краску с кисточки. Как будто забрасываем спиннинг. Бьём катаной, отталкиваясь от земли ступнями ног, посылая импульс к концу катаны. Рукоять катаны держим без лишнего напряжения, как руку ребёнка, как маленькую птичку. Четвёртое. Айкидо. В руках поднос, руки как меч. Пятое. Настольный теннис. В момент удара ракетка и помячику, как будто гладишь шарик. 6. Винсёрфинг. Держи парус далеко от себя. Взгляд вперёд. Правило: куда смотрим, туда и плывём. Нулевой баланс с парусом. Держись за парус. Парус держит тебя. Твоё тело в балансе с парусом и мачтой. 7. Плавание. как будто скользишь на вытянутой руке. Не рвать воду. Вольный стиль, ноги двигаются легко. Восьмое. Работа с шашкой. Во время рубки пускаем импульс от ступней ног к концу шашки, приседая в коленях. Девятое. Практическая стрельба. Пистолет продолжение твоей руки. Десятое. Фридайвинг. Научись быть ленивым под водой. 11. Спортивное ориентирование. Не беги быстрее, чем думает голова. Вы можете в процессе обучения придумывать свои метафоры, почувствовав важные для себя принципы выполнения техник.